Глава четвертая ⁇ Личи, призраки и тайные заговоры. Когда мы вышли, небо затянуло грозовыми тучами, и на землю начали медленно тянуться крупные капли. Эрхан схватил меня за руку и потащил по переулку. Я только и успела крикнуть ⁇ Спасибо большое ⁇ старухи и Джейку, вышедшим нас проводить. Мы успели добежать до засохшего фонтана и выскочить на какую-то чуть более оживленную улицу. Непогода словно ждала, когда боевик остановит первый проходящий крытый экипаж, и мы скроемся в защитном салоне. Почти тут же небо прогремело так, что дрогнула земля. Кучер тихо выругался и чуть громче буркнул. Вот же распогодилось внезапно. Вроде и до сезона дождей далеко. Открыл заслонку и, уже обращаясь к нам, спросил: Ребят, вам куда? Улица Ливьер 5, отозвался Эрхан. Ливьер? Про себя удивилась я. Не знала адреса института. Извозчик внимательнее посмотрел на парня и поспешил сказать. Не признал вас, лорд Альмари, сколько раз подвозил его вот же. Вы очень возмужали за последний год. Дальше его слова потонули в грянувшем ливне и очередном раскате. Кучер торопливо захлопнул заслонку, и карета тронулась по мостовой, за пару минут превратившейся в реку. Я сидела, смотря в окно на пасмурный город. Люди и нелюди, прикрываясь газетами и сумочками, спешили забежать в магазины и лавки. И уже оттуда, сквозь витрины, смотрели на улицу, переговариваясь, И, судя по лицам, удивляясь внезапной перемене погоды. В черном небе, которое нет-нет раскраивала яркая молния, больше не было ни драконов, ни крылатых повозок, ни птиц. Только черные тучи, зараз обратившие ясный день в поздний вечер. Вдоль аллеи тротуаров загорелись магические фонари. Но даже серость и разбушевавшиеся на улицах стихии не портила вид города. Он казался мне все столь же красивым. Только теперь в нем появилось что-то мрачно притягательное. Карета пролетела по улицам, разбрызгивая пузырящиеся лужи, и свернула на широкий проспект. Я точно помнила, что по пути в город мы его не проезжали. «Эрхан, а разве мы сейчас не в институт?» Он отвел взгляд. «Нет, я хотел заехать домой. Я нахмурилась». «Неожиданно. Ты не предупреждал. Желания побывать у капитана дома я не испытывала». Верхан повернулся ко мне и взял за руку. Мягко сжал пальцы. «Не переживай. Это рабочая поездка. Мне нужно кое-что забрать из дома. Не хотелось бы позже на это отвлекаться». «Это ненадолго?» — спросила я. Он как-то странно улыбнулся. «Я постараюсь». «Вот это его постараюсь?» Мне совсем не понравилось. Я нахмурилась и отвернулась, всем видом показывая, что не слишком-то довольна таким решением. Лияра! услышала спокойный голос Эрхана. «Я последний раз заезжал домой четыре месяца назад. Драконы-мальчики не слишком-то привязаны к родовому гнезду и с совершеннолетием стремятся создать собственное. Но мои родители, я у них единственный сын, И они создали такие условия, при которых я считаю, что их дом — моя крепость. Их забота — мой тыл и уверенность. Их любовь — моя сила. У меня очень сильно развита привязанность к дому. Я с какой теплотой и уважением он говорил о своей семье. Мама слишком заскучала по мне, и я не могу заставлять ее грустить, зная о душевных переживаниях. В последнее время ее письма участились. Я слишком хорошо знаю маму. Тем более весь город говорит о предстоящем турнире. Я должен заехать к своим родителям. Я поняла, Эрхан, согласна с тобой. Просто ты мог предупредить. Для меня это неожиданность. Ты бы отказалась. Родители знают всех участников моей команды и уже спрашивали о тебе. Проще просто вас познакомить. Я смотрела на боевика и ощущала, как начинаю сильнее уважать его. И тут же подумала, что как же странно иногда выходит. Я помнила свое первое впечатление о команде Эрхана. Оно было не самое лучшее. А сейчас я прониклась ко всем ним. Они и правда замечательная команда. И хотя изначально ребята казались мне наглыми, самовлюбленными, надменными, грубыми, то, сблизившись, я поняла что у каждого из них благородное сердце и душа. Я смотрела на Эрхана, и мне было приятно, что он с таким уважением относится к своим родителям. Вспомнился Иррой, нежно несущими и Дроу, вставший на защиту Хьюди. Они чудесные ребята. Все. «Льяра?» Я очнулась от собственных мыслей. «У тебя сейчас такой странный взгляд», — улыбнулся боевик. «Что, если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты на секунду в меня влюбилась?» Я рассмеялась. «Поверь, на секунду оно так и было. Но не только в тебя, а во всех вас, то есть частичку моего сердца можно было разделить еще и между Иррым, Цалией». Эрхана такое мое откровение не порадовало. Он улыбаться перестал, нахмурился и отвернулся. Карета свернула на проспект с большими домами высокими заборами и плетущимся по ним плющом. Остановилась у высоких решетчатых ворот. Раздался тихий мелодичный звон. Не прошло и пары минут, как вышли двое мужчин в лакейской форме и с большими черными зонтами. — Добро пожаловать домой, лорд Альмари! — Ах, как разыгралась стихия! — сетовал один из них, открывая нам дверь. — Вот уж точно, небось, какой темный маг разозлил богов, что они наслали на Каркринс непогоду. — Побойтесь тех самых богов, Элл, саркастично выдал выходящий Эрхан. — Ни один маг не способен влиять на климат. — И все же не сезон для дождей, — подметил второй лакей. — Лорд Эрхан, ступайте быстрее домой, все уже вас ждут. Боевик перехватил один зонд и подставил над выходящей мной. Я сам провожу, леди. Помог мне спуститься. К ступеням дома мы пробежали, прижимаясь к друг другу, а позади за нами неслись лакеи. В дверях под навесом нас встретила миловидная женщина средних лет в длинном строгом платье нежно-персикового цвета. Темные волосы ее были собраны в ракушку. На лице играла добрая и открытая улыбка. В черных ярких глазах светилась любовь и радость. Леди шагнула навстречу Эрхану, раскидывая руки. Я сразу поняла, что это и есть его мама. Лакеи шустро забрали у парня зонт, а женщина мягко обняла сына. «О, Хан, как давно ты не заезжал домой! Право слово, ты нас удивил своим внезапным сообщением. не беспокойся, я успела предупредить слуг и поваров. Уже готовы комнаты для тебя и девушки. А на ужин будет твой любимый десерт!» Я покосилась на Эрхана. «Когда это он успел предупредить о нашем приезде? И что значит «комнаты готовы»?» А женщина продолжала говорить, отпустив сына и смотря на меня. «Леди, как же приятно вас видеть! Вы же та самая Эльяра, о которой нам писал Хан». «Он обо мне писал?» Я растерянно кивнула. Женщина просияла. «Сама скромность. А меня зовут Леди Эшли». «Это кто тут у нас?» — раздался басовитый голос, и к нам вышел крупный мужчина с четкими чертами лица. Ох, как же они с Эрханом были похожи! Правда, лорд был немного выше и взгляд более цепкий. «Хан, рад тебя видеть!» — мужчина подошел и хлопнул сына по плечам. «А ты все растешь! Скоро меня догонишь! Боевой факультет всегда делал из пацанов настоящих мужчин!» Он повернулся ко мне. «И вам добро пожаловать в наш гостеприимный дом, леди Льяра!» прошептала я. И тут же оказалась в крепких, сминающих меня объятиях. «О, Дайнах, ты сейчас раздавишь нашу гостью!» весело подметила леди Эшли. И меня тут же отпустили. «Надо же, такая хрупкая и тоже на турнире!» с уважением проговорил лорд. «Будем знакомы! Я Дайнах Альмари!» Он сделал легкий кивок. «Леди Льяра, примите мое почтение. Эрхан писал нам о девушке в его команде. Но я представлял вас совсем другой, этокой боевичкой-амазонкой. А вы настоящая леди, да еще и такая привлекательная. Эрхан не говорил, что приведет в дом настоящую красавицу. Не пора ли называть вас невестой?» Я начала краснеть но смутиться до конца мне не позволили. Леди Эшли подхватила меня за руку и потянула к двери, говоря со смехом. — Не слушайте его, милая. Дайных кого угодно вгонит в краску. Идемте со мной. И не стесняйтесь. Друзья моего сына — друзья нашего дома. Мы всегда вам рады. Мы всегда всем рады. Я оглянулась на Эрхана. Он улыбался. По-настоящему. Широкой, доброй улыбкой. Я сразу поняла, он любит свой дом и своих родителей. И здесь он совсем другой, настоящий. Лорд Дайнах кивнул ему, и они пошли следом за нами. Дом Альмари оказался не просто красивым, а душевным. В нем не было излишней помпезности и крикливой вычурности. Большие светлые комнаты, много цветов, семейных картин и всяких вещей, создающих уют и тепло. Все в доме было приятным располагающим. Даже слуги, завидев меня, улыбались. Я такого теплого приема никогда не видела. «Мы подготовили вам комнату, Льяра», — мягко говорила леди Эшли, ведя меня по ступеням на второй этаж. «Комнату?» — растерялась я. «Но мы ненадолго». «Зачем мне комната?» «Как зачем?» — искренне удивилась леди. «Вам необходимо отдохнуть перед ужином». — Уж от него ты вы не откажетесь, я надеюсь. Мы будем очень рады видеть вас за семейным столом. — Лидея ли мне неудобно, и мы не собирались. Она махнула рукой. — Что вы, дорогая? У нас все рады, что хан заехал домой. Это становится редкостью, и вдвойне приятно познакомиться с вами. Ведь мы только читали о вас, но уже из писем хана поняли, насколько вы чудесные. Не обижайте домочадцев. Наш семейный повар, как только услышал, что молодой хозяин едет с девушкой, тут же кинулся составлять меню. Ему так хочется произвести на вас впечатление. Так что вам необходима комната. Там вы сможете помыться после прогулки, привести себя в порядок. Горничные уже подготовили вам в купальне воду с травами и маслами. Это поможет вам отдохнуть и расслабиться. Вернуться в ваш институт вы еще успеете. А пока вы у нас, наслаждайтесь отдыхом. Когда она это говорила, мы уже шли по коридору. На стенах здесь были фонари, источающие, успокаивающие желтоватый свет. И даже непогода за окном не казалась такой уж серой, а наоборот подчеркивала теплоту дома Альмари. А вот и ваша комната. Леди открыла передо мной широкую белую дверь, тесненную серебром немного отошла, пропуская меня вовнутрь. Я вошла и замерла от восторга. Что за чудо была эта комната! Широкая кровать под белым балдахином, огромное окно, прикрытое нежной, белоснежно-серебристой занавеской, собранной частыми сборками. Шелковые обои пастельного тона, мягкий ковер с густым ворсом нежного персикового цвета, комод, секретер, большое круглое зеркало, шкаф. И большие красивые цветы в огромных белых горшках, стоящих на полу. Здесь было очень хорошо. На моем лице расплылась улыбка. Я просто не могла ее сдержать. «Вам нравится комната?» ласково спросила леди Эшли. «Очень!» призналась я. «Здесь чудесно!» Балкон выходит в сад. Мягко продолжала заботливая хозяйка, подойдя и распахнув занавески. «Жаль, идет дождь, «Иначе вы смогли бы выйти и полюбоваться красотами». Она вернулась ко мне, взяла за руку и заглянула в глаза. «Надеюсь, вы еще приедете к нам в гости и сможете все увидеть. А пока располагайтесь, моя милая. Платье к ужину висит в шкафу. Чуть позже к вам зайдет горничная и поможет собраться. Купель вас уже ждет. Поторопитесь, чтобы вода не остыла». Леди мягко поцеловала меня в щеку и, отпустив, вышла тихо прикрыв за собой дверь. Я прошла к раскрытой занавеске и выглянула. Под окнами раскинулись клумбы и кустарники. Чуть дальше по дорожке была беседка и небольшой фонтанчик. А за ними раскинулись ветвистые деревья. Дождь еще накрапывал, но уже тише. Я приоткрыла дверь балкона, и в комнату сразу же ворвался приятный свежий запах, смешанный с упоительными ароматами сада. Я сделала глубокий вдох, «Хорошо! Как же здесь хорошо!» Оглянулась. Сбоку от кровати была дверь. «Если я все правильно понимаю, там и находится купальня». Так оно и вышло. Белоснежная комнатка с большой ванной, симпатичными крючками на стене, где висели светло-сиреневое полотенце и халат. Чуть дальше полка с разными флакончиками, тюбиками и коробочками. Аромат в купальне стоял невероятный, тонкий, расслабляющий, пахло какими-то травами, снежными цветочными нотками. Я подошла, села на край бортика. Здесь же на небольшом выступе стояла чаша с розоватым кремообразным составом и лежала мягкая губка. Я тронула воду, тёплая, и тут же согласилась с мамой Эрхана: "Пожалуй, искупаться было бы замечательно". В институте я это делала наспех, Да и времени все не хватало просто залезть в воду и расслабиться. А тут я скинула с себя всю одежду и с наслаждением залезла в ванну. Как же хорошо! Просто чудесно! Уж не знаю, что там намешали в воду горничной, но тело было в восторге. Я ощущала полное расслабление. А когда нанесла на губку розовый состав, и начала тереться, то усталость, неприятные мысли, переживания все смылось, уступая место легкости и прекрасному настроению. Вышла я через полчаса, а может и больше. Ощущала я себя превосходно. Голова закутана в полотенце, на мне мягкий халат и уютные тапочки, и ко всему упоительная бодрость. В припрыжку, напевая про себя веселую песенку, я прошла к шкафу открыла, собираясь посмотреть на ожидающее меня к ужину платье. Песенка так и замерла на губах. Платье висело на вешалке. То самое, которое я видела в витрине салона. Жемчужное, с неглубоким вырезом декольте, красивым лифом и мягкими складками юбки, расшитое серебряными нитями. Я несколько минут взирала на чудесный наряд, а потом захлопнула дверцу шкафа. Нет. Это слишком. Прогулка, завтрак, амуниция за счет Эрхана, поездка в его дом, а теперь еще и платье. Почему-то меня заставило переживать именно это платье. Если бы в шкафу оказалось любое другое, я бы, не задумываясь, приняла его на вечер, радуя добрую ласковую леди Эшли своим видом. Но только не в том платье, что висело в шкафу. Это слишком шикарный наряд. Эрхан не должен был на него тратиться. Мне очень понравилась семья боевика, и я бы не позволила себе их чем-то обидеть или расстроить. Но это платье было куплено Эрханом. Не просто платье, а то самое. Я сильнее запахнулась в халат и вышла из комнаты, намереваясь найти парня. В коридоре никого не оказалось, и я пошла по нему, смотря на двери комнат, в надежде, что смогу определить, где он может находиться. «А может, мне повезет, и я встречу того, кто подскажет, где сейчас Эрхан?» Не встретила. Сработало приобретенное мною в этом мире колоссальное везение. Я свернула за угол и едва подошла к очередной двери, как услышала хорошо знакомый голос. Слов я сразу не разобрала. Уже собралась постучать, как голос стал чуть громче. И я застыла, прислушиваясь. Да, — Да-да, я снова оказалась невольной слушательницей разговора, явно не предназначенного для чужих ушей. — Почему не объявлен комендантский час? — возмущенно говорил боевик, продолжая свою речь. — Хан, ты же хороший тактик. Голос лорда Дайнаха был жестким. — Понимаешь сам, мы не хотим пугать народ. Если сейчас усилим проверки, все сразу поймут, что разговоры о сопротивлении не такие уж и сплетни. «Народ не без глаз!» — рыкнул боевик. «Они все видят и передают!» — шепчутся между собой. «Неужели вы думаете, что можно закрыть рот показным бездействием?» «У страха глаза, великий отец!» «В городе есть ищейки, но действуют скрытно и осторожно. Всех, кто соприкоснулся с личами, изолируют!» «Сколько эпизодов было?» «Более десяти!» «Более десяти за какой срок?» «Неделя!» «Неделя? Сколько же личий в городе?» «Никто тебе не ответит. На данный момент нами обезврежены семеро. Но такое ощущение, что на смену им приходят новые. Сколько не режь, гидри головы отрастут новые. Хан, сейчас ты должен думать не о том. У тебя свои дела. Позволь искателям и совету разбираться с личами в городе. Я сказал, мы надеемся на тебя. Заговор существует». Сопротивление готовит свержение Керона. Нами было захвачено трое повстанцев, но толку мало. Они окутаны темной мантией неразглашения. Лишнее слово, и остается лишь пыль на месте мага. Лучшие искатели с ним работали и пытались снять заклятие, но... Увы. Все, что мы смогли узнать, это то, что лидер с помощником в Каркринсе. Под чужой личиной. Если мы сможем найти их, то лишим Гидру разом всех голов. И тогда сможем расчленить и уничтожить ту черную ересь, что ползет по стране. Предлагаешь мне перешерстить весь Каркринс? Зачем весь? Мы уверены, что лидер и его помощник в вашем институте. Что? Зачем им институт? Лорд дайнах хмыкнул. Затем. Что именно там находится замок от Гойтера и амулет Шайгура? Отец, перестань, это всего лишь пугалка для первокурсников. Никто и никогда. Они существуют. Тишина. Эрхан молчал, видимо, пытаясь принять только что услышанное. А потом спросил, какова вероятность, что они действительно могут их найти? Большая. Иначе лидера бы здесь не было. Вероятно, он узнал нечто, что может помочь ему найти Шайгар. Нечто, чего не знают искатели и совет. Допустим, я вычислю лидера или помощника. Мои действия? Не приближаться к ним. Предупредить меня. Мы сами с ними решим. Я понял, отец. Это не все. У последнего вычисленного нами сопротивленца мы смогли кое-что вытянуть из памяти о помощнике лидера. И это очень любопытно. Я практически перестала дышать, вслушиваясь. Голос лорда Дайнаха и чуть стих. Так вот, есть уверенность, что... В этот момент кто-то тронул меня за плечо. Сердце мигом мухнуло вниз, а в висках отчаянно застучали молоточки. Я порывисто повернулась. В коридоре стояла горничная в синем платье и белом фарточке. Девушка приветливо улыбалась. «Леди Льяра, вы кого-то ищете?» «Эрхана». «Хана, лорда». Дверь открылась и отступила в сторону, смотря, как в коридор выходят оба альмари. В следующий момент горничная и Эрхам разом выдали. «Не стоит разгуливать по замку в халате!» После чего они переглянулись, и уже хан, отводя от меня взгляд, сказал, «Льяра, тебе нужно вернуться в комнату и переодеться!» Горничная отчаянно краснее закивала, «Я шла, чтобы помочь леди! Сейчас все исправим, лорд Альмари!» Сущая безмятежность и простота! «Не слушайте их, милая Льяра!» Рассмеялся лорд Дайнах, Быстро скользнул взглядом по моим голым щиколоткам и мягким тапочкам на босу ногу. После чего улыбка его стала шире. Старший Альмери перевел взгляд на мое лицо и уверенно заявил. «Вы прекрасно выглядите и в халате. Но не стоит смущать нашу хозяйку, леди Эшли. Она будет в обмороке, если вы придете на ужин в таком виде!» Я смутилась и совсем растерялась. «Божечки ты мой, как стыдно перед всеми! Это же не мой мир! Я должна об этом помнить. Простите, э -э хан, ты можешь пройти со мной? Мне сказать тебе надо, — выпалила скомкана и кинулась по коридору в свою комнату. Уже там перевела дыхание, коря себя, и краснеет воспоминание взгляда старшего Альмари. Нет, в нем не было ничего пошлого или предусудительного. Он смотрел на меня, как на неразумного ребенка. И да, я была неразумной в этом мире. Я всю свою сознательную жизнь жила по другим шаблонам. Для меня было нормально выйти на улицу к друзьям, соседям в узких джинсах и топе повыше пупка или мини-юбке, и уж тем более в халате. А тут щиколотки увидели и меня застыдили. Мало того, мне и правда было безумно стыдно. Хоть сквозь землю проваливайся. — Леди, вы будете переодеваться? — Ильяра, ты хотела мне что-то сказать? Повернулась. Горничная и Эрхан стояли у входа в комнату и вопросительно смотрели на меня. Я обратилась к девушке. Могу я поговорить с Эрханом наедине? Конечно. Та улыбнулась в очередной раз и начала отступать. У кровати колокольчик. Позвоните, я приду. После чего скрылась за дверью. Эрхан подошел ближе ко мне. Что за секретный разговор? На его лице скользнула легкая улыбка. Я молча прошла к шкафу и раскрыла створки. Сложила руки на груди, хмуро смотря на парня. Улыбка боевика поползла вниз. — Что не так с платьем? Мне казалось, оно тебе понравилось. — Понравилось, — согласно кивнула я. — Но это не значит, что его нужно было покупать. Оно слишком дорогое. Ирхан усмехнулся. — Не дороже твоего настроения. — Вот именно. Я закрыла шкаф. Повернулась снова к боевику. «Я не приму это платье. Такой дар накладывает определенные обязательства. Я не желаю их брать на себя. Не хотелось бы быть чем-то кому-то обязанной». Уэрха на верхняя губа дернулась. «Не думал, что ты так отреагируешь на платье. Обычно девушки радуются таким подарком». «Я не твоя девушка», напомнила. «Но ты член моей команды», напомнил мне в ответ он. «Так вот, Каждому члену моей команды я всегда делаю подарок на турнир. Для поднятия боевого духа. Не думаю, что ты одна его получила. Ирры отправлена кольчуга, а алекс получил зачарованный меч. Я его специально заказывал, лично для него. Согласно твоей теории, на них я тоже накладываю определенные обязательства. Что ж, соглашусь. В какой-то мере это именно так. Обязательство сделать все, чтобы выиграть турнир. И ничего другого я не подразумеваю. Те подарки, что я сделал ребятам, точно поднимут им настроение, и завтра они выйдут в отличной форме. Чем поднять настроение тебе, я не знал. Но когда увидел, как горят твои глаза при виде этого платья, решил... Вот оно! Ты можешь его не принимать. Я попрошу горничных. Они подыщут что-нибудь из гардероба мамы. Но я хочу, чтобы ты знала, я делал это от души, а не для того, чтобы ты ощущала себя обязанной передо мной. И уж тем более я не заполучаю женщин, ставя их в обязательство перед собой. Это слишком примитивно для меня. И если я делаю подарки, то от всего сердца. И для того, чтобы видеть улыбки близких и важных для меня людей. Прости, если и тут я тебе не угодил. Последнее он сказал горячо и порывисто, после чего развернулся и быстро вышел а я осталась стоять у шкафа. Минута, две, три, тупо смотря на дверь и размышляя над тем, что сейчас сказал Эрхан. И ощущая, как мое уважение к нему медленно, но уверенно переступило грань дружеского отношения. Я прошла по комнате, взяла в руки колокольчик, улыбнулась не весь чему и позвонила. Горничную, помогавшую мне, звали Алья. Это была молодая, шустрая девушка с позитивным характером и нестираемой улыбкой. «Вы так чудесны! Вам очень идет! Искренне восхищалась она, смотря на меня. «Лорд Эрхан будет очарован!» Эта фраза заставила и меня улыбаться. Нет, я не собиралась очаровывать боевика, но приятно мне стало. От самой мысли. Идемте, я вас провожу», — позвала девушка. «Уже все, наверное, спустились к ужину». Я поправила завитой локон прически, что сделала мне Алья, и послушно направилась следом за ней. Мы спустились на первый этаж и свернули вдоль лестницы. Горничная всю дорогу восхищалась моим видом и тем, что я участвую на турнире. И из ее слов поняла, что все в доме Альмаре в курсе, что я член команды Эрхана. Когда мы достигли дверей в столовую, девушка открыла их и пропустила меня. Я вошла. Столовая. Это, вероятно, неправильно сказано. Я попала в большую комнату или, вернее сказать, зал с длинным столом. У стен стояли невысокие тумбы с цветами, огромные окна с прозрачными занавесками и бра между картин. «Проходите, моя милая!» — стала из-за стола леди Эшли, как только я вошла. Я скользнула взглядом по находившимся в столовой. Чуть поодаль стоял мужчина в белых одеждах. Халат, брюки и колпак. Мужчина сосредоточенно, но с улыбкой смотрел на меня. Вероятно, это и был повар. Рядом с ним находились еще двое молоденьких ребят. В точно такой же одежде, но вдобавок у них были синие фартуки. «Поварята!» — решила я. Во главе стола сидел лорд Альмари, леди Эшли, вставшая пригласить меня, и Эрхан. Взгляд боевика был серьезным, когда я вошла. Но едва он скользнул по мне, как расслабился — И я точно увидела, как губы парня дрогнули, сдерживая готовую сорваться улыбку. А в глазах появился огонек восхищения. Эрхан встал и направился ко мне. Протянул руку. «Прошу вас, леди Льяра», — перешел на дипломатичное «вы». Я руку подала. Это все выглядело непривычно для меня. Эрхан провел меня к месту рядом с леди Эшли и, чуть отодвинув стул, помог присесть. Вероятно, все женщины дома Альмари должны были сидеть по одну сторону. Я не знала здешних правил и этикета тем более, и была искренне благодарна Эрхану за помощь. Он мне тепло улыбнулся, а я тихо шепнула. «Спасибо!» «И тебе спасибо!» — услышала в ответ. «Ты прекрасна в этом платье!» У меня пульс участился, ощущая, как при этих словах боевик чуть сильнее сжал мою ладонь и тут же отпустил после чего вернулся на свое место. Первые несколько минут я чувствовала себя скована. Блюд на столе было много. Запеченная птица и овощи целиком тоже запеченные, Салаты в красивых тарелках, выложенные причудливым узором колбаски и сыры. Всяческие закуски. Я в растерянности смотрела на все это разнообразие, не зная, за что браться и как это есть, чтобы не выглядеть глупо. Но благо всем богам, К столу тут же подошел один из поварят и, умело разрезав птицу, положил всем на тарелке кусочки. Следом к нему присоединился второй паренек. Он шустро накладывал салаты и овощи. Вскоре у меня почти полная тарелка, а в бокале — гранатовое вино. А как-то так само собой получилось, что потек разговор и рассуждение, пересказы и смех. Мне стало свободно. Я ее уже почти смело ела и запивала вином. Леди Эшли говорила о семье. Вспоминала о том, как Эрхан сам выбрал себе факультет. Рассказывала о их саде, подмечая, что мне непременно нужно приехать к ним еще. Лорд вовремя вставлял веселые шутки и истории, а потом... Вино возымело действие. Мне стало тепло. Я включилась в общий разговор. Высказала свое почтение и то, как покорил меня дом Альмари. Все тут же начали обсуждать наш приезд. Леди напрямую пригласила меня обязательно побывать у них летом, когда особенно прекрасен сад, и высказала свое удовольствие от знакомства со мной. Лорд пожелал нам победы в турнире и высказал свою уверенность, что так и будет. И еще много всего позитивного и теплого. Едва в моей тарелке еда заканчивалась, как тут же подходили поваряты и незаметно подкладывали то мясо, то овощи. Бокал, казалось, вообще не пустел. Я ощущала себя все лучше и увереннее. Мне было очень хорошо в этом доме с этой замечательной, доброй и открытой семьей. Никто ни разу не спросил, кто я, откуда, насколько родовита моя семья и как я попала в институт. Под конец вечера я совсем расслабилась и уже смеялась над шутками старшего Альмари. Иногда мой взгляд соскальзывал на Эрхана. Он улыбался. Тоже посмеивался, но был более сдержанным, чем я. На десерт принесли дивный, воздушный и непередаваемо вкусный пирог. Я таких никогда не ела. И с наслаждением съела пару кусков. Хотя до того была уверена, что наелась на неделю вперед. А уж как нас провожали! Лорд Альмари подал мне руку, пожелав удачи. А леди Эшли тепло обняла и поцеловала в щеку, сказав, что всегда будет рада видеть меня в их доме. «У тебя чудесная семья, эрхан Даже в карете я все еще продолжала улыбаться». Боевик улыбнулся уголками губ. «Просто ты им понравилась». «А к другим твоим друзьям они так не относятся?» Он улыбаться перестал. «У меня мало друзей, Ильяра. иры и Али». «Все, больше не другов». «Почему?» Я искренне удивилась. «Потому что... Я потом тебе как-нибудь расскажу». Он смолк и нахмурился. Я тоже смолкла. Переступать через личные границы Эрхана не хотела. Но он, отвлекая меня, вдруг рассмеялся. «Мама, передала тебе пирог». «Что?» «В багаже стоит пирог. Мама с нашим поваром уверена, что он тебе понравился». «Безумно понравился!» рассмеялась я вот только по моему есть я захочу не скоро будет жалко, если пирог пропадет давай отдадим его ребятам На том мы и порешили. карета мягко катилась по ночному городу хороший ужин благородное вино и тепло вечера начали клонить меня в сон. в какой-то момент Эрха оказался рядом и подставил свое плечо я положила на него голову, зевнула и прикрыла глаза. Стало совсем хорошо. Я сонно улыбнулась, и... Резкий толчок кареты заставил меня дернуться. И если бы не боевик, я бы упала. Он одернул меня обратно к себе и прижал. Что случилось? Я заморгала, сгоняя дремоту. Боевик прижал свою руку к моим губам. Тихо, яра! Я непонимающе протерла глаза, и только тут сообразила, что в карете темно. Не горели магические огоньки! И свет уличных фонарей тоже пропал. А еще стало тихо. Очень тихо. И холодно. Грело только тепло тело Эрхана. И я прижалась к нему. Карета не двигалась. Я подняла голову, вопросительно смотря на Эрхана. В темноте он казался серым ликом. Парень кивнул на окно. Я перевела взгляд и дыхание мое перехватило. За окном маячили черные тени личей. Что происходит? — шепнула я. — Не переживай, — постарался успокоить меня Эрхан. — Это заговоренный экипаж. На нем не менее десятка охранных рун. Они не смогут. Не договорив, раздался вскрик извозчика. Боевик отпустил меня. «Нечистые — Нечистые! Одним порывистым движением выскочил из кареты. Мне хватило секунды, чтобы понять, что он кинулся на помощь извозчику. Я бросилась следом. — Выскочила! — Выскочила! И замерла от увиденного. Боевик стоял рядом с извозчиком, лежащим у кареты. Вокруг нее, захватывая еще пару метров, искрыла серебристая паутинка защитного купола. А за ней двое личий. Я кинулась к парню. — Посмотри, что с Заиром! — выкрикнул он мне. Я видела, как был сосредоточен взгляд боевика. Губы его шептали заклинания. С пальцев начала стекать магия, вырисовывая призрачный меч. Я склонилась над извозчиком, приложила пальцы к венке на шее. Та едва ощутимо пульсировала. «Он жив!» — сказала с облегчением. «Хоть это радует!» — отозвался Ирхан. Я выпрямилась. «Зачем тебе меч?» — обратилась к боевику. «Защита долго не продержится. Их слишком много», — бросил он, смотря на стены купола. Я повернулась по направлению его взгляда и... Ужаснулась. К тем двум, которых я видела, присоединились еще трое призрачных силуэта. А за их спинами я напрягла глаза, всматриваясь в темноту. «Боги мои, да их там десятки!» Оглянулась. Рой личий кружил и витал над куполом. То и дело, на том вспыхивали серебряные вспышки. Призрачные некроманты атаковали. «Льяра, вернись в карету!» — приказал мне Эрхан. — Я постараюсь удержать купол. Ментальное послание ребятам я уже отправил. Они оповестят стражу. — Удержать? Против нескольких десятков личий? Да он с ума сошел! Я, пораженная услышанным, глянула на парня и... Поняла. Увидела, как он сжимает пальцы на рукояти призрачного меча, как подрагивают его руки от напряжения выплескиваемой силы а вокруг начинает разрастаться голубоватая дымка, окутывая экипаж. Эрхан не собирался драться. Он создал меч охраны, и тот сейчас вытягивает магию, чтобы создать защитное поле вокруг кареты. Очень сильное защитное поле. Эрхан вкладывает в него всю свою силу. Это меч охранник. Боевик собирается ценой собственной жизни защитить меня, а сам... Глупо, зло рявкнула я. И встала рядом с ним. Это не спасение. Но гибель для тебя. Две магии лучше, чем одна. Я останусь здесь, с тобой. Нам не выстоять, — сквозь зубы прошипел боевик. В конце концов, я капитан. И ты обязана мне подчиняться. Ты капитан только на полигоне и в пределах института. Мы сейчас не там. У тебя будет шанс дождаться, пока прибудут ребята из стражи. Шанс увидеть, как ты погибнешь, спасая меня, — И да, насчет последнего у меня большие сомнения. Посмотри, сколько их! Никакая защита не выдержит, даже созданная ценой жизни. Я взяла Ирхана за руку. Он заглянул мне в глаза, скользнул по лицу и чуть ниже. Взгляд коснулся моего кулона и... Боевик нахмурился. Посмотрел на собственный амулет. — Почему они не реагируют? Ведь тебе угрожает опасность! Я тоже посмотрела. Всего пару секунд хватило, чтобы понять испугаться. За Эрхана амулеты не реагируют, потому что для меня нет опасности. Лич, которого я встречала в институте, меня не тронул. И, вероятно, эти, они по душу Эрхана, холодом отозвалось у меня по затылку. «Берегись!» — закричал боевик, поворачивая меня и прикрывая собой. Меч, что должен был стать защитой, ударил, разрубая подобравшегося к нам призрачного некроманта. Тот зашипел и расплылся в воздухе. Я скользнула взглядом по куполу. Как темный проник сюда! Ах, вот оно! Слева от нас зияло чернотой пробоина, и в нее протискивался уже следующий лич. — Ляра, отойди! — закричал боевик. В эту секунду весь купол покрылся серебристыми всполохами и рухнул под натиском личий. Я видела, как они ринулись к Эрхану. Теперь я уже точно знала, что к нему. Испугаться очередной раз не успела. Хотела одного — защитить. Бросилась вперед, вставая перед боевиком, понимая, что он не выдержит натиска. Его убьют уже первые трое личий. Выставила руки перед собой, зная одно. Мне необходимо вызвать силу Льяры. Темную силу! И Я была уверена, что делаю все правильно. Эта уверенность родилась сама собой, как только я согласилась, что темная магия мне нужна. Сейчас, именно в этот момент. Интоверита! Произнесла чуть слышно, но твердо. Перед глазами встала серая пелена. Мир вокруг потерял краски, став безликим. Все точно так же, как было на полигоне. Интоверита! — повторила я, рисуя в воздухе знак, что уже неоднократно видела. Время замедлилось. Призрачные остановились. Я стояла и смотрела в их лица. Теперь в этом странном сером мире я видела их. Жуткие, обезображенные темными заклинаниями и черными делами. «Прочь!» — одними губами сказала я. «Тебя не тронем!» — донеслось до меня беззвучно. «Нам нужен он!» Палец ближайшего лича указал на Эрхана. «Нет, он мой!» — твердо заявила я. «Не ты отдала нам приказ. Мы заберем его. Через мой труп». Личи начали переглядываться. «Мы заберем его!» — настойчиво повторили мне. «Попробуйте». Я развернулась и ухватила боевика за руки. Тот стоял, замерев, безвольной куклой с пустым взглядом, устремлённым наличий. Те, как в замедленном кино, потянули к нам костяшки. Но я уже говорила заклинание сплетения сил. «Это его не спасет, пошелестело за спиной. «Но убьет и меня, если посмеете тронуть. Вам давали приказ убить меня?» Личий я не убедила. Но тут произошло странное. Сквозь серость, шагах в двадцати, а может и больше, я увидела проявившийся черный силуэт. Он вскинул руку и громко произнес: «Не трогать девчонку!» Голос я узнала, тихий, шелестящий. «Лидер! Тот самый, что появлялся в моих снах! Но и здесь я не видела его лица. Лишь тень. Она связывает их силы», — сказал Лич. Она отдаст свои, защищая его, и умрет вместе с ним. Решай, темный, нужна ли тебе ее смерть? Секунда, две, три. Оставьте их, прозвучал приказ. Личи скользнули мимо нас и расплылись в воздухе. Осталась пустая улица, мы с Эрханом и тишина. Серость тоже пропала, как и черный силуэт. Все расплылось туманом. И исчезла. Мир проявился с его ночными красками. Время ожило. Мигнули и зажглись фонари на улице. А следом раздался удивленный вскрик боевика. «Они исчезли?» «Кажется, да», — кивнула я, смотря в пустоту, туда, где еще минуту назад стоял черный силуэт лидера повстанцев. Верха наглянулся. «Невероятно!» — посмотрел на меня. «Льяра?» Мне показалось, или ты что-то произнесла. Какое-то заклинание. Тот лич, что был первым, он на пару секунд остановился. И ты так странно смотрела на него. Что ты сделала? Почему они пропали? Пару секунд. Для Эрхана все произошло за пару секунд. А у меня было чувство, что я простояла, общаясь с проклятыми призраками, значительно дольше. Пожал плечами. Не знаю, хан. Глянула в его обеспокоенное лицо. «Я правда не знаю, что произошло. Меня это пугает не меньше твоего». Боевик хотел еще что-то спросить, но... Тут застонал извозчик, приоткрыл глаза и сел. «Лорд Альмари! Лорд!» Он начал подниматься, сжимая голову и в панике выкрикивая. «Лорд Эрхан! Лорд!» В окнах домов замелькали тревожные огоньки. Боевик подскочил к извозчику. «Вы живы!» Обрадовался тот, хватая парня за руки. «Живой! Живой!» «Все хорошо. Тише, Заир, тише. Ты всю улицу разбудишь своими воплями». «Да как же это так? Вы видели, молодой лорд? Что творилось?» «Тише!» — произнес с предупреждением в голосе Ирхан. И хорошенько тряхнул извозчик. Извозчик испуганно заморгал и замолчал. «Ты дальше управлять экипажем можешь?» — строго спросил боевик. Мужчина кивнул. «Тогда садись!» «И поехали!» «Да поскорее!» Извозчик начал взбираться на козлы. «Вот же!» «Нечистая!» «Кому расскажи!» «Не поверят!» «Вы видели, лорд Альмари?» Уже шепотом продолжал он. «Сколько их было!» «Значит, правду говорят! Личи в городе, а значит, сопротивление восстает!» «Тихо я кому сказал!» Зашипел боевик. «Сейчас отвезешь нас в институт и возвращайся к отцу!» «Расскажи ему все, что видел и помнишь, только ему. Никому больше ни слова, ты понял? Ни одна живая душа, чтобы не знала о произошедшем, кроме отца!» Заир кивнул, схватил в руки вожжи. «Да, лорд Альмари, я все понял». Эрхан кивнул мне на карету. Я торопливо забралась. Он скользнул следом. Ехали молча. «У меня вино и сон выветрились, словно их и не было». У ворот института Эрхан повторит извозчику, чтобы он торопился к отцу и молчал остальным о нашем происшествии в городе, после чего проводил меня до лестницы. — Я в бестиарий, ты в комнату, — сказал таким тоном, что я не посмела возразить. — Ми, приведу к тебе утром, — развернулся и пошел. А я начала медленно подниматься по ступеням, анализируя случившееся. Личи приходили за Эрханом, значит, его считают опасностью. Опасностью для кого? Для сопротивленцев? Или меня?» Я остановилась. «Нет. Чем мне может быть опасен боевик? И почему я подумала, что его хотят изолировать из-за меня?» Мне вдруг стало зябко. А это вообще? Я подумала или подсознание Льяры выдало такую информацию? Личи меня не трогают. Лидер приходит в грезах. Меня на что-то напутствуют и оберегают. Эрхана хотели убрать, чтобы он мне не мешал. Я обхватила себя руками и почти бегом поднялась на площадку второго этажа. Уже там вспомнила, что мы забыли в багажнике пирог. И от чего-то эта мысль стала последней каплей. У меня навернулись слезы. Я отошла к углу, уткнулась в косяк, и по щекам потекли слезы потому что точно поняла, что я и есть помощница лидера. Теперь уже точно.